Глава вторая Обвела взглядом появившегося мужчину. Угловатая, тощая фигура, острые черты лица, серые, почти бесцветные глаза. «Олег!» — Ошеломленно прохрипела я. Всё-таки не зря этот друг детства, коим считает его Макс, всегда меня раздражал, начиная с первого нашего знакомства в клубе. «Хотя не стоит делать поспешных выводов. Вдруг я что-то неправильно поняла». Олег внимательно просканировал нас с Максом, задержавшись на его руке, всё ещё покоящейся на моем животе. Нехотя отодвинулась от Стравинского и, не желая встречаться взглядами с его «другом», опустила глаза. «Ты чего здесь так рано, дружище?» — пожал ему руку Макс, а меня слегка передёрнуло. «Не бережешь себя!» Расмеялся по-доброму. «Вы вместе летите в Эмираты?» — растянув бледные губы в неестественно широкой улыбке, спросил Олег. «Мы же договорились, не задавай вопросов, на которые, увы, я не имею права тебе ответить». Стравинский пожал плечами и, взяв меня под локоть, повел к лифту. «Пока, Олег, остаешься за главного». Я чуть не задохнулась от шока и, округлив глаза, неодобрительно посмотрела на Макса. Но он был погружен в свои мысли. Уже заходя в лифт, бросила взгляд на все еще стоящего в коридоре Олега. Тот определенно был в ярости. «Лицемер! Что здесь происходит?» Металась между желанием рассказать все Максу и стремлением ни во что не вмешиваться, потому что это не мое дело. Заметив это состояние, Стравинский уже в салоне автомобиля резко придвинулся ко мне, положив руку на спинку сиденья, и рыкнул. «Говори уже! Вижу, ты хочешь что-то сказать. Сил нет наблюдать, как ты тут нервно ерзаешь. Что ты опять натворила?» «Почему сразу натворила?» — возмутилась я. «Га-ва-ри!» — по слогам отчеканил. «Или мы опоздаем в аэропорт». Я прикусила нижнюю губу и с сомнением посмотрела Максу в лицо. Некоторое время размышляла, как и что ему сказать. Он же не отрывал взгляда от моих губ. В какой-то момент порывисто вздохнул и отпрянул от меня. «Кто такой Герман Алексеевич?» — тихо пролепетала я. «Какой-то ваш партнер?» Услышав это имя, Стравинский со злостью посмотрел на меня. Его глаза буквально наливались кровью. Давно его таким не видела, поэтому непроизвольно вжалась в кресло. «П «Прости», — шепнула я, думая, что подслушала какую-то секретную информацию. Макс тряхнул головой, будто пытаясь прогнать накатившие эмоции, и уже спокойнее обратился ко мне. «Ты тут ни при чём. Где слышала это имя?» Я поспешно рассказала ему все. Не вижу смысла что-то скрывать. Тем более, если это касается ненавистного мне Олега. Стравинский задумчиво хмыкнул и вцепился руками в руль, глядя перед собой. «Он назвал фамилию?» процедил сердито. «Нет», — еле выдавила из себя. «Что случилось? Кто этот Герман?» «Судя по всему, Емельяненко». Небрежно бросил Макс, но я не могла вспомнить, где слышала эту фамилию. «Но я хотел бы ошибаться». Подумав, Стравинский достал мобильный и набрал нужный номер, даже не пытаясь скрыть от меня этот разговор. «Привет, Игорь. Нужно понаблюдать за одним моим сотрудником. Информацию скину позже». «Спасибо». И отключился. «Ты страшный человек», — выдохнула я. «И за многими ты наблюдаешь». «Я осторожный». «Если ты хочешь знать, следил ли я за тобой, то нет». «Не следил», — отрезал Макс всем своим видом, показывая, что разговор окончен. В аэропорту Дубая немудрено было потеряться, поэтому я крепко держалась за руку Макса, пока мы покидали терминал. Мы быстро шли по сияющей, немного скользкой плитке, и я еле успевала осмотреться вокруг». Декоративные пальмы, серебристые колонны, рябящие информационные табло, россыпь бутиков и кафе, многочисленные указатели. Мимо нас торопливо ходили туристы в европейской одежде и неспешно проплывали арабы в национальных нарядах. Это был отдельный мир, в котором ультрасовременные технологии чудным образом соединялись с вековыми традициями. Покинув помещение аэропорта, которое охлаждалось кондиционерами, мы вышли на душную улицу. Я сразу же почувствовала контраст. Жара окутывала меня, не позволяя сделать вдох, проникая в каждую клеточку тела. Пытаясь хоть как-то спастись от нее, я скинула свой пиджак и осталась в тонкой шифоновой блузке без рукавов. «С ума сошла!» — незамедлительно прорычал Макс. «Оденься!» и, не дожидаясь, пока я сама это сделаю, выхватил из моих рук пиджак, поспешно накидывая мне его на плечи. «Жарко!» — пожаловалась я. «Терпи!» — рявкнул сердито. «Плечи, ноги, декольте — все должно быть прикрыто, и никаких полупрозрачных блузок. Не хочу, чтобы на мою жену облизывались местные». От этой его фразы у меня ёкнуло сердце. «Боишься, что какой-нибудь шейх украдет меня в гарем?» — усмехнулась я, следуя за Максом к стоянке такси. «Брось! Если и украдет, то уже на следующий день вернет и еще заплатит, чтоб я тебя обратно забрал». «Шейхи таких дерзких не любят», — ехидно протянул нахал. «Так что могу состояние сколотить на таких твоих похищениях». Ха, звучит как бизнес-план». — обиженно буркнула я. — Теперь ты все измеряешь деньгами? Макс нахмурился и молча распахнул передо мной дверь такси. Пару секунд помедлила, пытаясь прочесть в его глазах какие-то эмоции, и села в автомобиль. Мы мчались по идеально ровным дорогам, наблюдая, как за стеклом мелькают пальмовые аллеи, цветущие оазисы, вычурные фонтаны, здания в восточном стиле и современные центры. Над всей этой красотой возвышался уступчатый небоскреб Будж-Халифа, будто присматривая за своим детищем. «Нам нужно завоевать частичку этого прекрасного, но чуждого мира. За несколько дней предстояло сделать невозможное, но раз уж я ввязалась в бой, то не сдамся и не отступлю». Повернулась к мужу и с вызовом посмотрела ему в глаза. «Максимилиан Анатольевич». Начинаем игру.